Глава 33 Где-то звонили. Забыли убрать палец с кнопки. Звук резал бритвой. Варвара очнулась и поняла, что это к ней. Дверной звонок. Пронзительный и страшный. Будто пришли с обыском. Может, капитан Половец со спецназом захотели пожелать ей доброго утра? Заодно проверить, не сбежала ли главная подозреваемая. Будут барабанить кулаком в дверь и орать «Откройте! Полиция!» на радость соседям. Ах, нет, они же из следкома. Неторопливым мыслям мешал звонок. Не унимался, зараза. На часах было без четверти восемь. Барвара зевнула и пошла открывать. Кем бы ни был ранний гость, она скажет ему все, что думает. «Ни свет, ни заря». «Будить хамским образом аспирантов под подпиской о невыезде?» Она безмятежно повернула ключ в замке. Дверь распахнулась. На лестничной площадке стоял Митя. Лица на нем не было. Оно почти скрылось под слоем пота. Митя тонул в панике, что было заметно. Варваре не пришлось спросить обычное «Что случилось?» Гость справился сам. «Варя!» «У меня беда», — объявил он. Пансофи съел буфет?» Митя яростно отмахнулся. «При чем тут пан Софий? Галя пропала!» «Какая Галя?» — спросила Варвара с ленивым раздражением. «Галя Зайкова! Это катастрофа! Вчера поздно вечером пришло согласование от канала. Ее утвердили на роль, ты представляешь? А ее нигде нет. Она пропала!» Нельзя сказать, что новость Варвару сильно опечалила. Против исчезновения этого юного таланта она ничего не имела. Если не сказать более откровенно. Но Митя был в настоящей панике. «Переживая, что твой взлет к вершинам директора по кастингу под угрозой...» «О чем ты говоришь, Варя? Девушка пропала! Я был везде. И в общежитии, и в институте. Мобильный выключен, ее нигде нет!» Говорят, вчера, ближе к вечеру, ей кто-то позвонил, и она уехала в неизвестном направлении. «Может, домой к родителям?» — в надежде спросила Варвара. «Все вещи в общежитии! Она пропала! Надо что-то делать! Помоги!» «Послать Митю или напомнить ему, с какой нежностью он смотрел на Зайкову?» Выбор был слишком соблазнительным. Варвара сказала то, что пришло на ум. «Постараюсь помочь, если ответишь на два вопроса». Митя возмутился. «Какие вопросы? Дорога каждая секунда!» «Или вопросы, или закрываю дверь». «Хорошо». Митя вытер лицо рукавом. «Делай, как знаешь». «Отвечать надо честно или не считается». «Конечно, честно». «Ты спал с Зайковой?» Глаза Мити приобрели форму чайных блюдечек. «Да как...» «Как ты только могла подумать!» От возмущения он чуть не лопался. «Хорошо, что штаны удержали». «Ответ засчитан», — сказала Варвара. «В такой искренности нельзя сомневаться». «Второй вопрос. К тебе приходила Эстель?» Митя еле заметно отпрянул, будто Варвара могла на него броситься. «Какая Эстель?» «Гадалка, которая пугала тебя роком. Она приходила к тебе еще раз?» «Нет, не приходила». Он снова вытер лицо. «Не понимаю, о чем ты. Никогда ее больше не видел». «Она дала тебе красный браслет?» «Нет!» — крикнул Митя во все легкие. «Не давала мне ничего!» Он врал. Варвара это видела. И не могла понять, зачем. Для чего этой странной гадалке понадобился какой-то потный Митя, который ехать на сеанс отказался? Сказать ему прямо в глаза и захлопнуть перед носом дверь? Варваре очень хотелось повести себя как нормальная девушка, оскорбленная враньём и ослепленная ревностью. Варвара не смогла. И все тут. Ну, хотя бы потому, что появился шанс узнать, куда заманивает обман. Митя не получил ценный совет обратиться в полицию. А должен был. «Жди здесь, буду готова через пять минут». сказала Варвара и захлопнула дверь. Не заслужил он приглашения в дом. Она была готова через три минуты. На канале Грибоедова Митя путался под ногами, торопил ее и страшно потел. У отеля Варвара потребовала ждать ее на улице. Он поспорил, но согласился. Варвара получила ключ от своего люкса, поднялась на этаж и открыла дверь. В номере пахло отсутствием уборки. Она обошла гостиную, спальню, заглянула в ванную и проверила шкафы. Живого или мертвого тела Зайковой не обнаружилось. Это было хорошо для студентки и плохо для логики. Варвара сильно рассчитывала найти девицу здесь, скрученную пластиковыми стяжками. Без сознания или с ним. Но Зайковой не было. Что остается? Сказать «Мите, беги в полицию» или... Проверить шальную мысль, которая постучалась сразу, как только Митя сообщил ей новость. Идея была настолько авантюрной, что Варвара стала гнать ее. Чем больше от нее отмахивалась, тем сильнее хотелось проверить. Это было чистым и неразведённым безумием. Если не попробовать, не узнаешь истины, к чему всегда призывал дед. Правда, он не менее часто говорил Думай, Варвара, прежде чем что-то сделать. Что выбрать? Варвара подумала и решилась».